Глава 16 От злости аж колотит всю. И ведь понимаю, что злиться не на кого, если только на саму себя и свою криворукость. Но ничего поделать не могу. Пнула в сердцах инструментальный кейс, который, жалобно звякнув своим содержимым, отъехал в сторону. Нет, в таком состоянии точно работать нельзя. Надо успокоиться. Сходить куда-нибудь проветриться. Не успела сделать и шага по направлению к боту, Потому что на данный момент там хранятся все мои вещи. Как в наружную дверь шлюза кто-то начал бесцеремонно ломиться. Ощущение такое, будто с той стороны кувалды по герметичной створке лупят. А я ведь никого не жду. Некому тут меня навещать. Разве что агент юридической фирмы может появиться. Но тот бы предупредил. Да и ушел он совсем недавно, закончив с делами. Так что если это и гости, то нежданные. Опять же, приперлись не под настроение. Я тут как бы работаю вообще-то. Не до гостей мне. Может, ну их? Постучат дойдут? Да уйдут? Ну, типа дома никого нет и все такое. Но стук продолжается. Усердно так ломятся. Это бы усердие, да в правильное русло. Однако делать нечего. придется открывать, чтобы потом самой же не ремонтировать. Тем более даже интересно стало, кто это там такой настойчивый нарисовался. Но прежде чем впустить посетителей, на всякий случай известила, как условились, своего местного агента и дала отмашку умнику писать картинку, которую вижу. Что-то предчувствие нехорошее, а мне только разборок с местными властями не хватает. Мало ли, как они на чужака реагировать станут. Агентство по договору однозначно за меня впишется, но с доказательной базой всяко проще будет. Для перестраховки прикрепила бритву к правому бедру и активировала с пульта открытие двери. Когда закончу с ремонтом модуля, можно будет через нейросеть это делать. А пока все разобрано и отсутствует подключение к галосети, придется собственными ветками везде тыкать. Я ожидала, что за дверью окажется кто угодно, в том числе СБшники. Но действительность оказалась куда разнообразней. Местный рэкет пожаловал. Не успела еще створка до конца открыться. Как внутрь, оттолкнув меня, по-хозяйски начали проходить люди сразу же расползаясь по помещению и суя любопытные носики везде, где только можно. Аж опешила в первые секунды от такой наглости. Всего их шесть было. Одна уже в десантном отсеке бота шарилась, другая свернула в жилой модуль и чем-то там звенит. Предприимчивый, девочки, ничего не скажешь. Тем не менее стараюсь до поры себя сдерживать. Плохо, если первый же день в АЭСИ ознаменуется конфликтом поэтому для завязки разговора спросила у одной, с виду похожей на старшую в команде. «Эм, чем обязана, собственно?» «Где старшие?» — ответили мне вопросом. «Кто, простите? Старшие где? Или ты хочешь сказать, что одна здесь, и эта...» Девушка с синим-зелёным гребнем из волос на голове ткнула пальцем в мое имущество, расположившееся на трех опорах в ангаре. «Принадлежит тебе?» Тут я уже окончательно идентифицировала гостей и сменила вежливый тон на более подобающий. Гопники ведь везде одинаковые, и повадки у них плюс-минус схожи, вне зависимости от места обитания и, как выяснилось, первичных половых признаков. Ну, гопота, она гопота и есть. Такие, кроме силы, больше ничего не уважают. Любую элементарную вежливость принимают за слабость. «А с какой целью интересуешься?» футболю очередной вопрос, складывая руки на груди. Странный разговор выходит. Пока что одни вопросы сотрясают воздух. «Нора!» — слышится голос сзади. «Давай я ей объясню, что к чему. А то малявка походу не догоняет, кто к ней пришел». «Да и борзая в край!» «Вот тебе бы только людей калечить, Ника. Девчушка тут человек новый. Еще не знает наших порядков. Да и напугана. Ты ж так долбила в дверь. Обосраться можно!» Мы просто поговорим по-хорошему, и она все поймет. Правда? Ну вот, началась обработка клиента. Я чуть не заржала в голос, когда две эти клуши решили поиграть в плохого и хорошего полицейского. Едва сдержала улыбку. Мою гримасу заметили. Правда, оценили неверно. Да ты не плачь, милая. Мы почем зря детей не обижаем. Да и не возьмём много. Пятьдесят процентов с прибыли, и все. Тут, знаешь ли, «Люди всякие водятся. Мы вот поговорить пришли. А могут такие заявиться, которые просто все отберут». «А вы, значит, меня прикрывать будете?» «Ну, конечно же, милая. Ты все правильно поняла». Осклабилась и лентийская гопница. «Не такая уж я низкорослая. Подумаешь, эти все повыше будут, но не в росте ведь дело. Или они как-то иначе возраст вычисляют? Короче, надоело бред слушать». «Пришла пора ставить точку в разговоре». «А если я не соглашусь?» «Провоцирую собеседницу». «Дело в том, что пока мы действительно только разговариваем. Чтобы законно развязать мне руки для самообороны, с их стороны должна прозвучать неприкрытая угроза под протокол, который, собственно, уже ведется мной в одностороннем порядке». «Бывает и такое», — делает скорбное лицо Нора. «Но понимаешь...» Мика таких сильно не любит. А те, кого она не любит, обычно потом долго лечатся. Ты ведь все равно платить будешь. По-хорошему или по-плохому. Нам без разницы. Выбирать тебе. Поняла? Я-то поняла. А вот вы, престарелые дамочки, подпускаю максимум ехидства в голос. Походу, не догоняете. Давайте-ка я кое-что поясню. Здесь вам не обломится. И ставлю вас в известность, что весь разговор Пишется под протокол. Вы приперлись на частную территорию и неприкрыто угрожаете. Знаете, чем это чревато? Не поняла. Ты чё, типа сильно он, начала было открывать рот старше. Я ее перебила, не дав договорить. Вот если пасть свою вонючую захлопнешь и послушаешь, сразу же все поймешь. В ангаре наступила тишина. Даже слышно было, как где-то в жилом модуле капает вода. Предлагаю вот что. Тем временем продолжаю я свою провокацию. Вы все сейчас дружно строитесь и топаете на выход. И тогда я вас, может быть, не трону. Теперь понятно? Да ты! Снова не даю ей договорить. Расправа должна быть быстрой и показательной. Ускоряюсь и элементарным ударом справа в челюсть с нашу лидера шайки с ног. Костяшками кулака почувствовала, как поддались кости. «Не мои, естественно. Мои закалялись экзотом. Их сломать еще умудриться надо. После драки с наемниками я это теперь точно знаю. Плюс вес у меня за счет модернизации всего скелета. Килограмм на семь больше, чем положено. Да и удар получился идеальным. Тресь, хрусть и тетка, как подкошенная, валится к моим ногам без чувств. «Еще тупые есть?» – на всякий случай поинтересовалась я. Нашлись. Та самая Мика, завывая на манер стационной аварийной системы, несется на меня, размахивая руками. Наверное, мельницу древнюю косплеила. Или массой снести пыталась. Дилетантка, блин. Мне осталось лишь отшагнуть с траектории в сторону и подставить ногу. Ну, как подставить? Просто ударила навстречу, сделав не просто подножку, а как бы активную такую подсечку. Рослая девка рухнула еще и эпичнее своего лидера. Показалось, что даже пол ангара вздрогнул. Ещё бы, в бабе метра два роста и мясо соответственно. В общем, весит, наверное, прилично. Остальные тоже дернулись было, но вынутая из ножен бритва мгновенно охладила их пыл. Девочки притормозили, и в этот момент появился патрульный наряд органов правопорядка портовой зоны. Дальше было неинтересно. все как всегда. В смысле, как обычно – Попытались начать хватать всех подряд. Да мой личный агент из «Аксель и сыновья» вмешался. Он прибыл вместе с нарядом. И, конечно же, я сразу скинула ему на сетку файл с видео. Также понятно, что инцидент с наездом горя ракетиров на том исчерпан не был. Ясно же, банда бандитствующих теток не сама по себе ходит. Я ведь, по сути, выходец из той же среды. И потому прекрасно знаю, как все в этом бизнесе устроено. Будут еще наезды, уверена в этом. Впрочем, чему голову сейчас ломать? Возникнут проблемы, тогда и стану их решать. А пока просто буду готова. Дальше, как говорится, война сама план покажет. Тем не менее, на всякий случай, поставила на круглосуточное дежурство абордажный комплекс. У него ведь не узкая специализация. С тем же успехом он может участвовать в контрабордажных мероприятиях. Ведь мелкие тараканы что имеются в арсенале основного осадного модуля, прекрасно работают не только при взломе внутренних сетей корабля-цели, но и в режиме мониторинга окружающей обстановки. и мелкие шпионы-диверсанты. Тем более у меня есть целый эскин, которому спать не надо, и он может взять на себя функцию руководства всем этим хозяйством. Ну а я продолжила ковыряться в потрохах жилого модуля. Делать-то все равно нечего». В итоге два дня убила на ремонт, но так и справилась. Был момент, когда почти сломалась и чуть не заказала сторонних специалистов. Но, глянув на расценки, чуть собственной жадностью не подавилась. Сотка тысяч — это только предварительно, а дальше типа по факту уже цена строится. Причем ни единого слова о том, что возможен минус от первоначально заявленной сотни. То есть это сотня, чтобы их вообще заинтересовать. Что-то вроде цены за вызов. Да они тут в АЭСИ. С жиру бесятся, что ли. Нафиг такой сервис. В гробу я его видала в белых тапках. Сама справилась. Правда, буквально со старта, когда начала всерьез разбираться, возникли проблемы с запасными частями и пришлось тратить время на их решение. По уму ведь хотелось все сделать. Типа, раз уж взялась, сама ремонтировать» как порядочно покупать решила абсолютно новые детали и у официальных продавцов. Ну, чтобы все сертифицировано и так далее. Ага, разбежалась дурища. Эти уроды, я про поставщиков, только официально зарегистрированным сервисным организациям продают запчасти оптом, причем таким организациям, с которыми у них договор заключен. То есть какой-то хрен с горы, невесть откуда взявшийся. Вот так сходу ничего не получит. Дескать, обращайтесь в специальные конторы. Они оценят фронт работ, сами закажут необходимый материал и все сделают под ключ. Вот только оно мне надо? Я ведь не поленилась, подсчитала, во что мне такой подход выльется. И получилось, что если добавить еще совсем чуть-чуть к итоговой цифре, легко можно заказать новый, с иголочки, жилой модуль последнего поколения». Странная бухгалтерия, не находите? То ли это политика такая, заставляющая клиента покупать все новое, не заморачиваясь с ремонтом. То ли я такая жадная? Естественно, подобный расклад меня не устроил. Ладно, думаю, хрен с вами. Полезла на вторичный рынок, наивно предполагая, что уж там-то я точно найду все, пусть и БУ. Однако кто-то свыше, видимо, решил посмеяться. Ибо вторичный рынок ничем не порадовал. «Ну, в смысле запчастей ничем. Так-то там дофига всего есть, кроме того, что мне надо». Но я уже уперлась рогом. А если это произошло, то сама с собой ничего поделать не могу. Шесть часов поисков вместе с Пчёлкиным. Он мне помогал шерстить сеть. Привели к тому, что я стала счастливым обладателем еще одного жилого модуля, который продавался на аукционе в разобранном виде, причем с возможностью приобретать его и по частям. Стартовый ценник продавец выставил до того смешной, что не купить этот хлам я просто не смогла. Зачем вообще связалась с покупкой? Так ради запчастей все. Вернее, немного лукавлю. Или даже вру, ежели изъясняться точно. Дело в том, что одним лотом с разобранным жилым модулем шли пять ремонтных дроидов. Будете смеяться, но тоже кусками. Впечатление такое, что все это – часть чего-то целого. Ну, в смысле, снято кучей откуда-то, и так кучей выставлено на продажу. Типа, а вот кто заинтересуется, оптом или по частям, неважно. А нет, так хозяева просто сдадут на лом. Я даже не сразу решение приняла, проскочив мимо в своем сетевом серфинге. Тем более, что на этот аукцион я попала случайно, кликнув усилием воли на всплывшую иконку, рекомендуемого к просмотру по заданным тегам. Почему аукционы не рассматривала, надеюсь, понятно. В общем, глянула краем глаза, да закрыла вкладку как бесперспективную. Но это я закрыла. А умница Пчелкин в фоновом режиме, как выяснилось чуть позже, продолжил отслеживать. После посещения того аукциона я еще часа три упорно лопатила сеть. Все было бестолку. Но, господи боже, так не хотелось платить целый год за общагу. До зубовного скрежета не хотелось. Да и отказываться от снижения арендной стоимости ангара. Тоже как-то... Уже ведь губу раскатала, блин. А тут Пчелкин семафорит, указывая на аукцион. Дескать, есть шанс найти нужные детали. Плюс дроиды с виду восстановимы. Во всяком случае, из пяти два вполне реально собрать. Ну, в смысле, попробовать собрать. Но самое главное, торги уже заканчиваются. И ставок так ни одной и не появилось. И еще Пчелкин обратил мое внимание на одну очень немаловажную деталь. Резервной цены не было. Что это такое? Все просто. Резервная цена является некой страховкой для продавца, чтобы товар не уплыл из рук совсем уж задешево. И равна она, как правило, минимальной цене, за которую хозяин таки готов расстаться со своим имуществом. Оно ведь как? Начальная цена торгов, по сути, замануха для старта. А дальше продавец смотрит, устраивают его торги или нет. Если цена не нравится и не превысила резервную, то товар можно безнаказанно снять с аукциона. Но ежели этого самого резерва нет, на это и обратил внимание Пчелкин. И вот с того момента уже я словила кураж. Быстренько зарегистрировалась на сайте и принялась азартно следить. Впрочем, надо признаться, что если бы кто-то вдруг начал, как это бывает обычно, под самый конец делать ставки, я бы тут же слилась. Ясно же, подстава. Однако в моем случае, похоже, действительно, заявленный лот нафиг никому не уперся. Таким образом, сделав единственную ставку в один кредит на повышение стартовой цены, я стала обладателем груды металлолома, заплатив при этом в общем 300 кредитов. Не знаю, на что рассчитывал продавец. Ему ведь пришлось еще и доставку организовывать. Но то уже его проблемы. И, к слову, люди, что привезли и разгрузили вокруг моего бота этот хлам, не выглядели расстроенными. Может, еще и в прибыли остались. Надо будет как-нибудь позже глянуть расценки на утилизацию мусора. Вдруг это не я такая удачливая, а продавец настолько ушлый, что сбагарил мне несколько тонн хлама всего за 300 кредитов, и теперь на радостях в экстазе отплясывает Летку-Енку. Так это или нет, не знаю, но хлам для меня оказался на самом деле достаточно ценным приобретением. Начну с того, что мне действительно всего за один вечер удалось восстановить до функционального состояния двух дроидов-помощников, после чего работа по восстановлению моего жилого модуля заметно ускорилась. Пришлось немного помудрить с настройками, но затея выгорела. Теперь роботы сами носились в ангар и искали в мусоре подходящие детали. Да и не таким уж мусором был разобранный модуль. Например, управляющий контур оказался абсолютно цел и сильно новее того, что изначально стоял тут. Впрочем, все остальное тоже выглядело гораздо свежее того, что было у меня. Я полностью переустановила систему отопления и кондиционирования, заменила часть электродвигателей вентиляционной системы, Установка подготовки воды на приобретенном комплекте тоже была лучше. Короче, не стану утомлять всеми этими техническими подробностями. Скажу только, что поспать удалось всего пару часов. Нет, никто меня не гнал. Просто во время работы так увлеклась. Я бы и вовсе про сон забыла, бегая туда-сюда наравне с моими новыми помощниками. Но тут уже умник очнулся. И ну бубнить прямо в мозг что организму требуется как минимум 6 часов нормального сна. А заодно напомнил, что мышечный каркас все еще находится в режиме модернизации и, следовательно, требуется усиленное питание. Будете смеяться? Но я так за едой и сомлела. Еще пару слов хотела бы сказать о Пчелкине, а конкретно о своем решении скрутить его с летуна и взять с собой. Вот казалось бы, это всего лишь искусственный интеллект, Предназначены помогать пилоту управляться с космическим кораблем. Однако спектр задач, которые он может решать, на самом деле несколько больше. К примеру, он взял на себя функцию управления абордажным комплексом. Лично мне, чтобы управлять роботами, необходимы дополнительные знания, которых пока нет. Тем не менее, благодаря искину в принципе, неплохо получается. Ну да, где-нибудь в боевой обстановке. На борту чужого корабля, где могут глушить исходящий от основного осадного модуля сигнал, понадобится личное вмешательство. В смысле рулить комплексом напрямую. Обычно ведь так и делается. То есть имеется специальный человек, так называемый погонщик, который в тесной связке со слабеньким мозгом осадного модуля всем этим, собственно, и занимается. Вот только нет у меня такого спеца под рукой а сама пока способна лишь простейшей команды отдавать. Благо, в данный момент я не на войне, и сигнал связи с комплексом никто не глушит. Впрочем, в непосредственной близости от бота это и не выйдет. Так что с охранными функциями Пчелкин справляется на раз-два. Но и это еще не все. На любом корабле, где есть хотя бы один ремонтный комплекс, работа также идет в тесной связке с главным скином корабля. Ведь, по сути, ремонтный вариант дроидов отличается от абордажного, всего лишь специализации. Одни, как говорится, ломают, другие – наоборот. Проблема в том, что от того ремонтного комплекса мне досталось всего два функциональных помощника, да и те полукалеки, да еще и без главного модуля. И если опять приводить в сравнение моих механических абордажников, то главную скрипку у них играет тот самый осадный товарищ. Именно в нем стоит слабенький искин для взаимодействия с погонщиком. Правда, надо оговориться, что хороший специалист может и напрямую с каждым дроидом работать. Но то уже виртуозы в профессии, способные каким-то образом разделять свое сознание на несколько потоков. Ну да ладно, что-то я увлеклась. Так вот, бравые ремонтники оказались у меня без своего, так сказать, старшего. Приходилось каждому давать задание объяснять, что делать. Поначалу-то я обрадовалась. Думала, железные перцы быстренько сейчас все за меня починят. Но хрен там. Пока сформирую четкое задание одному, второй уже стоит и прохлаждается. Типа все сделал и ушёл в режим ожидания. Пока с ним решила, отправив на работу, первый принялся хреном груш околачивать. И так постоянно. Да проще самой все сделать». Не знаю, чем бы это кончилось. Скорее всего, обоих бы снова, психанув, в металлолом отправила. Если б свою помощь не предложил Пчелкин. Он, конечно, не инженерный скин, но тоже кое-что в этом понимает. Этот умница даже алгоритм работы для двух бездельников сам придумал. Один из них постоянно суетится с ремонтом. Через него Пчелкин получал информацию о неисправностях и ставил приоритетные задачи. Второй же копошился в купленном мной мусоре, извлекая из него то, что может пригодиться для решения насущных неисправностей, и доставлял по месту требования. Ну и я присоединилась немного погодя, потому что потребовалось время на приведение нервной системы в порядок. Словом, трудилась наравне с механической братьей, внося посильную лепту. Правда, в отличие от роботов, мне отдыхать все таки надо, потому и свалилась уснув прямо с пищевым рационом в руках. Но мои железные парни не прекратили работу и к моменту моего пробуждения как раз закончили. Я все, естественно, проверила, ибо меня учили, что доверять никому нельзя. Но проверка оказалась излишней. Оборудование прекрасно работало, ничего нигде не капало. Как же, блин, здорово, что я парня своего не бросила на экзоте. Идеальный мужчина. Ты спишь, а он пашет. Кроме того, слова лишнего не скажет, если не спросить. Да, громоздкий ящик. Да, неудобно для ручной транспортировки. Но что бы я без него делала? Нет, я его теперь точно не брошу. Пусть машина, пусть живого в нем ни грамма нет, но ощущаю Пчелкина уже именно как друга. Близкого друга, и никак иначе. Мы с ним уже столько лет вместе и через столько прошли. К слову, ремонтные гаврики Закончив с жилым модулем, работу не бросили. Гора мусора-то никуда не делась. Вот ею и занимались. В смысле доставали годные к перепродаже на вторичном рынке детали и рассортировали их, складывая аккуратными кучками. Мой красавчик даже составил каталог имеющегося к продаже, который постоянно дополнялся. Хм, эдак я еще и деньги отобью. Но пока об этом рано говорить. Годный хлам буду выставлять на продажу – только после того, как ребятки завершат процесс извлечения полезного добра. И раз такое дело, занялась приобретением минимума мебели, чтобы уже окончательно обжить новые апартаменты. Пришлось снова тратиться, но мне на самом деле не так уж много надо. Простейшая кровать, стол, стул, модуль ультразвуковой чистки одежды, пищевой синтезатор да шкаф какой-нибудь для вещей, накопившихся как-то незаметно. Одних только рабочих комбинезонов у меня теперь 6 штук. Вот, собственно, и вся моя обстановка. После того, как курьерская служба доставила заказанное мной через сеть. Главные, так сказать, насущные проблемы решены. У меня теперь есть где жить. Ангар полностью отключен от станции в плане жизнеобеспечения и гравитации. Все это теперь только в жилом модуле есть. Так что траты свела исключительно к расходу электроэнергии. С хозяином или с хозяйкой, которого так и не видела ни разу. Договор составлен так, что я оплачиваю содержание всего сооружения и арендную плату. Поэтому претензий за самоуправство быть в принципе не может. Она начнет права качать. Короче, привести жилой модуль в прежнее состояние совсем недолго. То, что он был нефункционален, в договоре аренды отдельным пунктом прописано. Уж тут Аксель со всеми сыновьями свое дело знает. Да и какая разница хозяину? Наоборот, радоваться должен. С собой-то я все это не заберу. Ему и останется. А уж как дальше распорядиться, не мое дело. Себе минимальный комфорт на время обучения обеспечила. А там хоть трава не расти. И снова встал вопрос о том, что делать дальше. Несколько дней до начала учебы убила, но впереди их, этих дней в смысле, еще около двух земных месяцев. Деньги со счета уже уходят, а я продолжаю ждать. Ладно, это я прибедняюсь в общем-то. С пиратов мне ведь не кисло обломилось. Хотя на такой подгон даже не рассчитывала. Сейчас у меня что-то около шести с половиной или даже 7 миллионов в общей сложности. 5 на счете лежат. Это Биорес со мной за работу рассчитался. А еще полтора или два на обезличенных карточках, что капитан эсминца мне подарил. Я ведь так и не посчитала точную сумму. Примерно прикинула, да так из грибла кучей. Вот и лежат теперь. Кстати, надо будет оставить пару-тройку на черный день, а остальные перевести на основной счет. Личный юрист, думаю, с этим справится. Могу и сама этим заняться, но зря, что ли, контракт заключала. Вот пусть теперь отрабатывают свой халявный лоялити-поинт. Но вообще, говоря откровенно поездка в империю удачно вышла. В планах ведь было тратить свои заработанные на экзоте деньги. Но пока я к ним даже не прикасалась. Еще и приумножила. Неплохо, да? Однако это не повод сидеть сидним на заднице. Не умею я так. Надо искать работу. Временную, естественно. Вернее, подработку. Да вот хотя бы внутри системным курьером. Корабль для этого есть. Или по технической части к кому пристроиться. Могу, к примеру, по ремонту жилых модулей. Хе-хе. Короче, надо смотреть и искать. Просто ждать – это не для меня.